Дэм Михайлов, Мир Вальдиры, Книга 2, Господство Клана Неспящих 2, Судьба Клана, Исправленная и Дополненная Версия. Глава 1. Красные Демоны, Черные Новости в Солнечный День, Дрожь Земли, Пикирующие с Небес Ангелы. До холмов оставалось всего ничего, когда прямо по курсу показалось покрытое трупами поле брани, и я резко натянул поводья, останавливая пома. Развернул коня в сторону и, удалившись метров на 20, успокоенно выдохнул. Пронесло. Не покидая седла, я поднёс ладонь глазам и вгляделся в место недавней схватки, одновременно ругая себя почём зря. «Ну, придурок, лошара! Это же надо было не взять в поход чуть ли не самую главную вещь! Какую? Подзорную трубу! Незаменимая вещь в Альдире!» Ну, или купить относительно дешёвое заклинание «орлиный глаз», выполняющее ту же самую функцию, но постоянно жрущее манну. Плюс наблюдение за окрестностями через подзорную трубу или посредством заклинания давало соответствующее достижение «наблюдатель».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 Если в мшистых холмах есть пусть даже плохонькая подзорная труба, я её непременно приобрету. А пока продолжим наблюдение посредством невооружённых глаз. Узкая пыльная дорога в полукилометре от деревни. На обочине и самой дороге догорает не меньше трёх десятков разрушенных и подожжённых колёсных повозок. На ещё не занявшихся чадным огнём бортах некоторых повозок виднеется какой-то смутно различимый знак. Что-то вроде очень толстой буквы «Т», или вертикально поставленного молота. Судя по всему, не особо большой торговый обоз. Тяговых животных не видать. Либо напавшие на обоз их угнали с собой, либо уничтожили. Обос охранялся не только местными, но и игроками. Не меньше двух десятков серебристых сгустков тумана легко покачивались у земли. Либо охрана и вовсе состояла только из игроков. Зависит от того немаловажного факта, кому принадлежал обоз.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 Плюс когти и клювы красных воронов смазаны непонятным и опять же фирменным и крайне сильным ядом. Если на трупах павших игроков и остались ценные вещи, то поди, попробуй, возьми, в момент заклюёт, и самим хозяевам тел без боя приблизиться не дадут. В такую ловушку очень часто попадают новенькие, ещё не ведающие суровых реалий вальдиры,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 в общем, если захочешь отомстить, выяснять имена обидчиков долго не придётся, они сами уже отписались. Прочитай и вперёд, на месть, если сумеешь, конечно. На этом своё наблюдение я прекратил и вновь ткнул коленями бока лошади. Посмотрели и хватит, и так всё понятно. Демоны оторвались на полную катушку. Наверняка это тот самый отряд, с которым я едва-едва разминулся незадолго до этого. Молниеносная атака, быстрое уничтожение защитников обоза, грабёж и не менее стремительное отступление. Сработано крайне быстро и профессионально. И только сейчас я задумался, какого вообще чёрта здесь позабыл агроотряд красных демонов? В этой-то глуши. Уж точно не ради того, чтобы разграбить несколько повозок с зерном, кукурузой и прочими злаками. Стоп, не моя эта забота.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 то ли вино настолько плохое, что его никто не хочет покупать, а вот оно и пылится на складе. Хорошее ли хоть вино-то? С подозрением осведомился я. Кислятина, небось! Что вы, сладкое, как поцелуй юной красотки! Позвольте осведомиться, не как в гости к кому пожаловали, к вдовушке актрисе, а? С намёком подмигнул лавочник. Она ещё хоть куда! Эх!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 Махнул рукой торговец, принимая вино. За упокой души его! Ого! буркнул я в бутылку. Оно, конечно, без слухов не обошлось! наклонившись ко мне, заговорческим шепотом поведался собутыльник. На наши кумышки чего только не болтают? Языками без устали мелят, им только волю дай! Чего болтают? без особого интереса спросил я. «В моей голове царил настоящий хаос, полная путаница мыслей, и болтливый лавочник пришёлся как нельзя стать, Чтобы отвлечься от тяжких раздумий, нет способа лучше, чем послушать охочего до болтовни человека». «Ну, гадалка чёртова, чтоб тебя и твой шатёр буре снесло, и племянничка твоего двоюродного туда же и тем же, чтобы не лез со своими дурацкими советами». «Болтают, говорю, кумышки то не весь что».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 С торжеством выпалил лавочник. «Сразу видно, что дело своё хорошо знает, мастер и совесть имеет». «Не понял», – признался я. «А что тут непонятного-то, добрый человек?» – озлился на мою тупость собеседник. «Сын покойного батюшку очень уж любил, всё за здоровье его переживал, потому и не поскупился пригласить лекаря к отцу». Тот, значит, старика Джогли осмотрел, ощупал, пару заклинаний произнес, чтобы внутрь ему заглянуть, да проверить, как там сердечко бьется, да нет ли других бед каких. И говорит, не переживайте, старость, оно, конечно, не радость, но здоровье отца вашего на диво хорошее. Проживет еще долгонько, с теми уехал чародей. А на следующее утро старика в постели мертвым нашли, приставился...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 И если в срок не уложится, то страдалец благополучно отходит в мир иной. Бывало и по-другому. Но здесь задания, как такового и нет. Просто данный загадочной гадалкой крайне туманный совет. "Тот то и оно!» – торжествующе прошептал лавочник и, порывшись за прилавком, вытащил ещё две бутылки вина. «Давай ещё по одной! От заведения, так сказать!» «А давай!»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 Разве что дух из могилы восстанет. Хм, Стихан, а скажи-ка мне, если уж она такая безрукая да нелюдимая, то по что сын Джогли в жены её взял? А ты её видал? Хитро прищурился Стихан. Нет, пожал я плечами. Вот, а как увидишь, так сразу и поймёшь. Первая красавица на деревне, фигура, ох! Воскликнул Стихан, залихватски подкручивая кончик уса. «А я с ней насиновали ночкой лунной. Так уж глаз не замкнул бы! Хе-хе!» Слушать эротические фантазии лавочника я не собирался, и поэтому сходу взял быка за рога. «Ого, понятно! Стихан! А хочешь, я возьмусь за это дело, а?» «Какое такое дело?» Чуть пьяно переспросил торговец, утирая солба обильно выступивший пот. Ишь, как разгорячился Стихан, и непонятно от чего. То ли от вина, то ли от неуемных фантазий о чужой жене на своем синовале. Плейбой деревенского разлива. Ну, разузнаю, что да как с этим делом. Выясню, отчего старый Джогли так внезапно приставился, если своей смертью умер. Не своей, буркнул Стихан, грохнув увесистым кулаком о задребезжавший прилавок. «Тут дело тёмное, кумушки зря болтать не станут». О как, кумушки внезапно стали глашатаями истины. «Если своей смертью умер, то даже медика с тебя не возьмут за хлопоты свои». Кратчевым тоном продолжил я. «А если выяснится, что старику и правда помогли на тот свет отправиться, то заплатишь обещанные два золотых. Что скажешь?» «Паааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Стехана перекосила, бутылка выпала из его ослабленных пальцев и покатилась по прилавку, оставляя за собой кроваво-красные брызги вина. Стихан! Ошарашенно выпучив глаза, я пьяно пошатнулся и сделал несколько неверных шагов назад. Стихан! «Что за чертащина происходит с этими торговцами? Сперва в яслях, теперь в Шестых холмах». «По рукам!» Барьяк рывком пришедший в себя стихан, ловко перехватывая бутылку. «Эк, я венцо хлебнул. Кажись, слишком перебрал, а? Хе-хе. А ты говорил кислятина. Заборная вещь. Согласен я. Два золотых не пожалею на дело правое». Вы получили задание. Расследовать обстоятельства смерти старого Джогли из деревни шистые холмы. Минимальные условия выполнения задания.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 Бутылка разлетелась на осколки, по полу растеклась тёмно-красная лужа, в которой отразилось моё перекошенное от изумления лицо. «Что за…» Очередной толчок оказался ещё сильнее. Видя, как над головой с надсадным скрипом изгибаются потолочные балки, я на четвереньках кинулся к выходу из тошного пя. «Стихан! Наружу! Землетрясение! Бегом, бегом!» На улицу мы вывалили вместе, плашмя рухнули в пыль и замерли ожидая следующих судорог земли. В воздухе висели перепуганные крики селян, протяжно выли дворовые собаки, мычали коровы и все. В остальном всё осталось по-прежнему, если не считать странной затихающей дрожи земли и взмывающей воздух пыли, вследствие чего казалось, что уже наступили сумерки. Никаких толчков больше не последовало. Всего два чудовищных сильных содрогания земной коры – Кажется, вальдиротрясение благополучно завершилось и конца света не последовало. Для надёжности я выждал ещё несколько минут, пока окончательно не убедился, что моей драгоценной жизни не угрожает опасность. И лишь затем медленно поднялся на ноги и буркнул всё ещё лежащему стихану. «Вставай, друг, всё закончилось!» Ответом мне был заливистый храп. Перебравший вина и нервных потрясений стихан, благополучно заснул прямо в дорожной пыли перед собственной лавкой. Сокрушённо вздохнув, я скорбно возвёл очи к небесам. За что мне это? В следующий момент я уже забыл о торговце и обо всём остальном. Потому как с ясных синих небес стремительно пикировали бессмертные, окутанные огненным ореолом пылающего воздуха и оставляющие за собой отчетливый дымный след».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 Окинув жадным взглядом разложенные повсюду богатства, печально вздохнул и вышел наружу, аккуратно прикрыв за собой дверь. Соблазн был велик, но я его преодолел. Мне здесь ещё работать и ни к чему лишние осложнения с местными. Следующую четверть часа я просидел на ступенях лавки, слепо глядя в пространство и грызя сорванный стебелёк клевера, вносил поправки в своё расписание. В мире Вальдиры смерть – это ещё не конец.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 вызвать загробного мира. Но принудить к разговору нельзя, за исключением тех случаев, когда это соответствует ходу выполнения задания или выгодно самому духу. В моём случае было и то, и другое, если старик Джокли на самом деле умер не своей смертью. Обуреваемая жажда и мести привидения обязательно расскажет все подробности своей смерти и, конечно же, немедленно обличит преступника. На этом и строился мой расчёт».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 И помимо возникших трудностей, до наступления ночи мне ещё надо подняться как минимум на 3-4 уровня, дабы у Гоши не возникло ко мне законных претензий. Ещё лучше, если я скакну до 20 уровня, при этом смогу заработать немного золотишко и получше своё заклинание ледяная игла, которая на втором ранге превращается в ледяной осколок. Мечты-мечты. «Спасибо!» «Не за что!» – кивнул я, покосившись на вернувшегося эльфа. Но что случилось? У бессмертных сломался автопилот и отказала педаль тормоза?» «Да к чёрту бесов!» – отмахнулся игрок, заставляя меня потесниться и опускаясь рядом. «Там такое случилось!» «Да что случилось?» – не выдержал я и подался заразе любопытства. «Огненные коршины обрушили гном яйцо алмазного молота и раскололи его!» «Хорошо сказано, и ещё бы понять!» Эээ, повтори, пожалуйста, повторил я, несколько ошалев от предыдущего предложения, на нормальном и богатом русском языке. Так я тебе русским языком и говорю. Коршины обрушили Дадакаэдер Квана алмазного молота. И он раскололся. Там сейчас такая буча творится на форуме. Молоты, крик до небес подняли. Все бесы на шум примчались и сейчас разбираются, был обман или всё по чесноку. А пока молоты вопили и слёзы лили, коршины через раскол внутрь пробрались и настоящую бойню учинили. Да ещё и в конхраны влезли, а разве что мебель не вынесли. Молоты воют, головами о пол бьются и ногтями стены царапают от горя дикого. Вот только я думаю, что молоты ничего от бесов не добьются.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 потому как сотворенная коршунами не укладывалась ни в дни аналоги Вальдиры, и по-любому это деяние смело можно причислить к самым знаменитым легендам. Почётная картина в каждой гостинице обеспечена по-любому. Дадека Эдра называлась одна из самых старейших и самых защищённых клановых цитаделей мира Вальдиры, и принадлежала она очень богатому клану Алмазных Молотов,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 Он словно бы висел в земной толще. Этим и воспользовались атакующие. Если верить выложенной на портале новости, коршины вновь сделали подкоп, только на этот раз копали не сверху вниз, а в точности наоборот. Начали вход в нескольких милях подаль, почти отвесно ушли вниз и уже потом потихоньку направились к Дадекаэдру. Сначала вырыли огромный по глубине и ширине колодец с отвесными стенами прямо под цитаделью а затем просто приняли сделать земляную пробку, на которой сидела цитадель, всё тоньше и тоньше, пока не сработали прописанные законы гравитации. Истончившаяся земляная пробка не выдержала и лопнула под чудовищным весом декаедра, который незамедлительно ухнул вниз и с размаха грохнулся твердое каменное основание колодца, оправдав своё прозвище и расколовшись, как яичная скорлупа.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 вырубленный из цельного кристалла молот, являющийся артефактом с большущей кучей плюсовых характеристик. Можно сказать, что коршуны похитили сердце Додекаэдра и опозорили знаменитых торгашей на весь мир. А спикировавшие с небес бессмертные прибыли на отчаянный вой клана молотов, кричавшие о читинге, богаюзерстве и всемирной несправедливости. И сейчас глубоко под землёй на руинах легендарного Додекаэдра идёт глобальная разборка –